Высшая сионистская иерархия СР ненавидит Сталина, не решалась убрать его сразу после войны, ибо это было чревато всеобщим еврейским погромом, так как Сталин пользовался у народа и у военных абсолютным авторитетом. Особый зуд вызывал и уровень жизни, увиденный в Европе. Но времена уже были не те. Захватить в это время все богатства страны можно было только одним путём. Если бы в стране был изменён строй, тогда все номосонская власть поделила бы всю страну между собой, как она это сделала после 91 года, ограбив народ всей страны. Ведь вся собственность в СССР По конституции принадлежало народу, что по воровским и аудейским понятиям означало «никому». Значит, такую собственность можно без особого труда присвоить. Благо власти силовые структуры государства в своих руках. Берия готовился к такому сценарию и имел в этом вопросе поддержку Запада намереваясь заплатить за его лояльность сдачей ГДР и разными экономическими уступками. Но тогда не удалось. После его расстрела обстановка в Сиона Политбюро была нервозной и полной подозрительности. Не до дележа было. Тем более, что неожиданно взыграли амбиции Че Славного Хрущева. В общем, процесс этот пошёл не по радикальному пути, а по направлениям, расписанным западными миссионам-масонскими кукловодами. Свою операцию они бескровно и соше ломляющим успехом проведут, приведя к власти врагов нашего народа Горбачёва и Ельцина, которым по их генетической природе повелевать было на наш народ. Уже в первые годы после войны Сталин поставил жёсткие задачи перед правительством и Политбюро по развитию экономики, и в первую очередь в производстве товаров народного потребления и повышении материального благосостояния народа. Уже 9 февраля 46 года Сталин определил путь для достижения этой цели развитие всех отраслей, имеющих отношение к производству товаров народного потребления. В течение 1946-48 годов был принят целый ряд постановлений правительства по этим вопросам. За их выполнение Сталин установил жестокую ответственность чиновников любого ранга. В этих документах впервые обосновалась необходимость конкуренции между госторговлей и кооперацией. Практические результаты не заставили себя ждать. Масштабы кооперативной торговли и её розничный оборот только за 1947 год увеличились в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Была отменена карточная система и проведена денежная реформа, что резко усилило товарно-денежные отношения в стране. Выдвигалась задача развёртывания масштабного жилищного строительства с последующим переходом к бесплатным коммунальным услугам. Рассматривались вопросы бесплатного снабжения населения некоторыми продуктами: хлебом, мясом и другими. Бесплатное обслуживание столовыми, прачечными и другими культурно-бытовыми учреждениями сферы услуг. Народ до сих пор помнит ежегодные снижения цен на продукты питания, основные товары народного потребления. Сталин не только думал и говорил о народе, он жил и делал для народа. Намечал Сталины перемены в политическом плане, планировал отойти от всего на большевистского принципа диктатуры пролетариата к диктатуре народа что и является высшим проявлением демократии на земле. В плане развёртывания демократизации советского строя Сталин считал необходимым широчайшее вовлечение трудящихся в управление государством в активную повседневную государственно-общественную деятельность на основе неуклонного развития культурного уровня народных масс и упрощения функций государственного управления. К сожалению, вопросы по преобразованиям, которые готовились сторонниками Сталина к очередному 19-му съезду партии с целью ослабления властного диктата чиновничества и партноменклатуры, съезд должен был состояться в начале 48-го года, остались известны лишь узкому кругу специалистов и готовивших, так как съезд тогда не состоялся. Берия и его подручные из состава партии на верхушке, развернули тайную подрывную работу против Жданова-Вознесенского и их реформ. То же самое произойдет и с реформами Косыгина-Прибрежними. Сионистам из высшего эшелона власти был понятен замысел Сталина закрепить возрожденное войной национальное самосознание русского народа как государство образующей нации зачерпнуть из народных пластов умных, талантливых, энергичных и думающих людей, из которых можно создать мощный кадровый фундамент на ближайшие 30-40 лет, который станет непреодолимым барьером для нового захвата власти в СССР бывшими палачами и врагами. Соговарики, не теряя времени, развернули работа по мягкому перехвату власти у Сталина. Непрерывная борьба с внутренними врагами страны на протяжении почти 30 лет, а также нечеловеческое психическое и физическое напряжение в годы войны не могли не сказаться на здоровье уже немолодого вождя. По причинам болезни Сталин в послевоенный период несколько раз на 3-4 месячные сроки отходил от активного руководства страной в 1947, 50 и 51 годах. За время его отсутствия его противники в по Политбюро достаточно консолидировались в стремлении устранить Сталина от руководства государством. Ведь не зря Политбюро цекава КПБ приняло решение коренным образом меняющей расстановку сил в своём узком руководстве. Текст этого документа гласил: председательствовавшие на заседаниях президиума Совета министров СССР и бюро президиума Совета министров СССР возложить поочерёдно на заместителей председателя Совета министров СССР председателем тогда был Сталин, то есть был Ганина, Берия и Маленкова поручив им также рассмотрение решений текущих вопросов. Но издавать постановление и распоряжение Совета Министров было решено все же за подписью Сталина. Поэтому, чувствуя, что его бывшие соратники стремятся отстранить его от власти, но пока не идут на радикальные шаги из-за его огромного авторитета у народа и опасности волнений, Сталин, начиная с 52-го года и до самой смерти, практически ежемесячно присутствовал на различных совещаниях и заседаниях, либо принимал государственных и общественных деятелей. Однако после его смерти члены нового руководства страной однозначно заговорили о том, что председатель Совета Министров СССР Сталин в последнее время отошел от решения каких-либо вопросов в жизни и деятельности страны. Так Хрущев тогда заявил «В последнее время, товарищ Сталин!» Бумаг не читал, людей не принимал, потому что здоровье у него было слабое. Ему в Несон подпевали Каганович, Ворошилов, Микоян. Этим они хотели прикрыть уже ходившие по стране слухи о странной смерти Сталина. За время отсутствия Сталина по болезни, заговорщики настолько консолидировались, что Сталин, вернувшись в январе 52-го года к активной работе, обнаружил мощное противодействие его решениям и предложениям. Так уже 23 июня 1951 года постоянный представитель СССР в ООН Малик в радиограмме Департамента информации ООН «Цена жизни» после предложения о готовности к мирному решению корейского опроса заявил, что отношения между США и СССР Советский Союз готов строить таким образом – чтобы между ними никогда ни при каких обстоятельствах не могло иметь место вооружённое столкновение. Давая понять американцам, что СССР готов на любые уступки. А спустя всего месяц, в августе 51-го, когда Сталин болел, Советский Союз отказался от пересмотра конвенции Монтрё. И тем самым от своих требований к Турции дать согласие на создание советской военно-морской базы в проливах. В июле 1999 года мы наглядно увидели плоды того предательского решения Сеонополит Бюро, когда лаки НАТО, Румыния, Венгрия, и Болгария заблокировали воздушное пространство своих стран для пролёта наших миротворцев, летевших в Косово по решению ООН и мы стали заложниками волеизъявления Турции в разрешении пропустить наши корабли с десантниками через проливы. В начале 1952 года Политбюро решило любым путём избавиться от министра вооружённых сил Василевского и министра иностранных дел Вышинского, лично преданных Сталину. Для чего назначил ряд заместителей министров в указанные ведомства из числа надежных для себя людей. Начались перестановки послов в ведущих капстранах и так далее. Нельзя не сказать и о таком малоизвестном факте, как создание таинственного бюро номер 2 МГБ СССР. Организации законспирированы абсолютно от всех, кроме ближайших друзей Берии на тот период Мленкова и Игнатьева. Официальной целью этого бюро, созданного решением Политбюро 9 сентября 50 -го года, опять в период болезни Сталина, являлось выполнение специальных заданий внутри Советского Союза по пресечению особыми способами а под ними подразумевались компрометация, секретное изъятие, физическое воздействие и устранение вражеской деятельности, проводимой отдельными лицами. Использовать же это подразделение по назначению помешали личные противоречия между ведущей четверкой в Политбюро, Маленковым, Берией, Булганином и Хрущевым архивы ЦК КПСС, МГБ, КГБ того периода хранят ещё много тайн. Поняв, что за время его болезни враги народа консолидировались с целью захвата власти через его устранение, Сталин форсирует подготовку к проведению 19-го съезда партии с целью обратить внимание делегатов съезда партии и народа на коренные проблемы страны и особенно недостатки, которые тормозят развитие государства. Особое место должен был занять вопрос критики и самокритики, которые, как считал Сталин, должны оздоровить внутрипартийную атмосферу и не дать проходимцам и скрытым врагам народа вести подрывную деятельность против государства. Он понимал, что чем уже круг высшего партийного руководства, Тем легче Запад может осуществить своё проникновение в СССР и вести подрывную работу, обработав эту узкую группу людей с болезненным самолюбием и неистребимым комплексом собственной неполноценности, сознающих в глубине души всю нелегитимность своей власти. Эти комплексы так и не позволили им осознать и осмыслить главного. А чем Сталин разъяснил им ещё в ноябре 45-го года, когда Центральная советская печать опубликовала выдержки из речи Уинстона Черчилля, где он давал высокую оценку Сталину. После публикации в советской прессе хвалебных отзывов Черчилля о нём, Сталин направил высшему кругу Политбюро телеграмму, в которой подверг Молотова, Берию, Маленкова и Микояна жестокой критике. Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР. Это было еще до речи Черчилля в Фултоне в 46-м году, направленной против СССР.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 так как они развивают у нас угодничество перед иностранными фигурами с угодничеством перед иностранцами нужно вести жесткую борьбу советские лидеры не нуждаются в похвале со стороны иностранных лидеров что касается меня лично то такие похвалы только коробят меня это телеграмма сталина Наглядно показывает нам ту гигантскую пропасть между истинным вождём народа, великим лидером СССР и последующими руководителями СССР. Не говоря уже о ничтожных червях нашей так называемой политической элиты конца 20-го начала 21-го века, которые не могут по своему генотипу быть никем иным, кроме халлопов на побегушках у сионистов Западной Европы и США. На 19-м съезде партии Сталин выступил с короткой речью. Как вспоминал Шипилов, весь зал поднялся как наэлектризованный. Громовые овации сотрясли здание дворца. Когда Сталин поднимал несколько раз руку, прося утихнуть аплодисменты, овации в этот момент утихались. На этом съезде было принято решение о резком увеличении численного состава Политбюро преобразованную теперь в президиум ЦК. В его состав избранной съездом вошли 25 членов и 11 кандидатов. Из их числа было создано бюро президиума ЦК, в который Сталин уже не включил ни Молотова, ни Микояна. Через 2 дня, 20 октября 52 -го года, Сталин собрал членов нового президиума и выступил перед ними с большой содержательной речью, в которой было много ключевых направлений. Так, Сталин в своём выступлении выразил неудовлетворение уровнем и качеством партийной и государственной работы узким кругозором и недостаточной квалификацией имеющихся кадров. Он потребовал серьёзного изучения международных проблем. Истории развития мировой экономики и сельского хозяйства. Для чего необходимо иметь образованных людей со знанием основных мировых языков, смелее обращаться к вопросам внешней политики. Помни, что СССР является мировой державой. Не ждать указаний сверху. Сталин потребовал серьёзно поднять идеологическую работу, оказать помощь журналам Вопросы философии, Вопросы истории, Вопросы экономики покончив в них с практикой пустого политиканства. Уже 1 декабря 1952 года Сталин собрал пленум ЦК, который иногда называют расширенным заседанием президиума ЦК КПСС, где его речь носила уже четко выраженный программный характер. Он не просто обрушился с резкой критикой на американский империализм и его сионистских пособников, Но и потребовал очередной перестройки органов государственной безопасности, на которые и возложил ответственность за негативные стороны жизни общества. Да осталась и Молотова и Микоянов. Отмечалось, что партия слишком доверяла и плохо контролировала работу Министерства госбезопасности и его органов поставляя всю эту активность Сталина за 3 месяца до его внезапной смерти и высказывания Хрущёва, Когановича, Ворошилова и Микояна о недейспособности Сталина в последнее время, однозначно понимаешь, что это ложь пособников убийства Сталина, участников заговора и государственных преступников. Однако вернёмся к последним дням жизни Сталина, чтобы коснуться нескольких важных моментов. Кольцо осады вокруг Сталина сжималось всё плотнее. В доверительных беседах с Хотжей и сыном Василием Сталиным он часто намекал на вероятность заговора против него членов Политбюро во главе с Берией. Они опасались разоблачения своих многочисленных преступлений в связи своих жен-евреек с сотрудниками посольства США, Великобритании Израиль и Израиле в Москве. Об этих подозрениях Сталина говорила его дочь Светлана Аллилуева и тогдашний посол Индии в Москве господин Менон, беседовавший в феврале 1953 года со Сталиным. О существовании заговора с целью убийства и переворота в стране подтверждает и американский историк-политолог Херш, Согласно его исследованиям архивов ЦРУ и Госдепартамента США, ЦРУ с 48 года разрабатывало планы убийства Сталина. А окончательный сценарий этой акции одобрил в 52 году заместитель директора ЦРУ Ален Далис. И очевидно, Сталин знал об этих планах. Сталин в свою очередь готовил ответный удар. Он объявил, что намерен организовать открытый судебный процесс над арестованными врачами-убийцами и по делу Жемчужной Лазовского, назначив его на 15 марта 53 года. Это повергло в шок всё сионистское руководство. Одно дело всё втихую разбирается в кремлёвских коридорах в крайнем случае на Лубянке, где доминируют свои, проверенные и надёжные кадры. Другое дело, если их преступления вынесут на всеобщее лицезрение страны и всего народа. Тогда погромов не избежать. И, может быть, уничтожена вся подрывная сеть сионистских радикальных еврейских организаций, которой они уже начали плотно опутывать всю страну. Сталин также решил срочно завершить тименгрельское дело, а палачах Берии и их преступлениях против народа, где на Берию был огромный компромат. Это дело вёл Вышинский. Вследствах массовой информации была развёрнута пропагандистская кампания против врачей-убийц, врагов народа и изменеников родины. По свидетельству Василия Сталина, авторханова и ходжа Сталин собирался в период между 25 февраля и 1 марта 53 года организовать конфиденциальную встречу в Подмосковье с Жуковым, Василевским, Коневым, Тимошенко, Вышинским, Сабуровым и Шепиловым в присутствии Василия Сталина и Шверника, бывшего тогда главой Верховного Совета СССР. Очевидно, речь могла пойти о борьбе с и пачти всего Сиона политбюро и соответствующих акциях в республиках. Но как показали последующие события, Сталин на этот раз опоздал. Нет необходимости описывать смерть, а точнее, убийство Сталина. Оно многократно и в разных вариантах описано публицистами, историками и исследователями. Важно то, что Сталин был насильственно устранён членами Политбюро. Верхушка морианета к мировой сенамосонской закулисы. Журнал Шпигель, тесно сотрудничавший с разведкой ФРГ, утверждал: целый ряд тулиг говорит о том, что Сталин ни в коем случае не умер естественной смертью. Характерно, что уже в день похорон Сталина 10 марта 53 года арестованные врачи-садисты были освобождены за недоказанность обвинений. В тот же день по распоряжению Хрущёвой Берия выходит из заключения и жемчужина. Врачи, лечивших Сталина в момент роковых дней 1-2 марта, Берия расстрелял, заметая следы. Врач-эксперт Русаков, анатомировавший Сталина в середине марта, был также уничтожен. Сразу же была свёрнута газетная кампания против врачей-убийц. Трагедия Сталина заключалась в том, что всю свою жизнь он боролся с сионизмом, российским и мировым, и всегда побеждал. А на закате жизни в зените славы и всеобщей народной любви потерпел единственное, но такое трагичное для последующей судьбы страны и народа поражение. Уничтожение Бери И основных его подручных летом 53 года заговорщиками-убийцами Сталина и ещё сла членов Политбюро было продиктовано только одним животным страхом за свою собственную жизнь. Хрущёв с его либерализацией открыл клапаны для широкого проникновения в страну всенамасонских организаций и возрождению у нас пятой колонны, но уже в обновлённом виде в виде великомучеников палача Сталина. С период правления Брежнева они проведут глобальную акцию в масштабах всей страны. По созданию беспрецедентного в мире плаздарма для тотального разложения всех институтов власти государства. В тени коррупции, воровства, преступлений и властной беспредел все эшелоны партии, правительства, министерств и ведомств, силовых структур КГБ, науки и промышленности. Все сферы жизни в Советском Союзе Вредительство против нашего народа приобретёт государственное прикрытие и масштабы, подготавливая всё к захвату власти в стране, да, в нет, день, день и день и, и.